Глава 13. Мир соткан не только из паутины зла, спутанных клубков интриг, но и из тех нитей, что придут добро. Татьяна Егоровна Соловова. Петербург, 21 сентября 1735 года. Провести один час на дыбе даже может быть полезным. Корону с головой сбивает, заставляет более реально и критично смотреть на многие вещи. Через 3-4 часа уже не то, что корона слетает, но появляются крамольные мысли, чтобы пойти на какие-то уступки следствию, только бы не испытывать подобный дискомфорт. Боль. Я всеми силами боролся, чтобы не показывать ни малейшего признака слабости. При этом еще из прошлой жизни я прекрасно знал, что нет такого человека, которого бы не сломали. Есть только те, кто недостаточно профессионален в искусстве пыток. В адской пыточной комнате работают как раз таки профессионалы. Как минимум, приходили и пытали на моих глазах разных людей. Таким образом ломали и психологически. Если бы я не понимал, что это намеренно мне показывают, то, возможно, отношение было бы несколько иное. А так, пришлось отключить свое человеколюбие, сострадание. Это было нелегко, но иначе нельзя. «Признавайся, крамольник, что помышлял заговор и хотел свергнуть Анну Иоанновну», раз за разом требовал Ушаков. Я счел за нужное больше его не оскорблять и не усугублять свое положение. Теперь хотя бы в день я вешу на дыбе не по 5-6 часов, а только по три часа, и меня еще пока не пароли, Лишь только иногда могут подойти и ударить в живот, берегут, видимо, лицо. «Я не замышлял никогда против Ее Величества», — отвечал я. Минут пять в день Ушаков тратил на меня, потом уходил, либо обращался уже к кому-то другому, хотя он мало интересовался простыми бедолагами, которые попадали в застенки. Больше всего страдал Артемий Волынский. Я даже не могу понять, почему так, но уже казнили бы, да и не мучили человека. — Все, господин Норов, отмучились на сегодня, — приговаривал солдат, отвязывая меня с дыбы. «Не скажешь, братец, что происходит в Петербурге?» – спросил я. Не ту пытку для меня выбрал Ушаков. Вернее, не понимал он, что именно меня больше всего беспокоит. Отсутствие информации и голод до новостей. И о том, как здоровье и в целом дела у юлиана Мало ли, еще раз волнуется и случится горе. Так что произошло? Как здоровье государыни? «Не положено!» ответил солдат и незаметно сунул мне в руку свернутый кусочек бумаги. «Неужели кому-то удалось найти выход через стражу? Значит, я смогу что-то сделать даже в заточении?» Придя в камеру, к слову, такую же без света и с одной кроватью, я развернул листок бумаги и... не смог прочесть. Вот она настоящая пытка. А если это от Юли или еще что-то важное? «Дайте света! Хоть лучину!» требовал я в который раз. Нет. Кромешная темень была моей назойливой подругой, которая не объяснишь, что я люблю другую. Точно не ее». Андрей Иванович Астерман незамедлительно отправил весть своему тезке Андрею Ивановичу Ушакову. Астерман сделал большое дело. Глава русской внешней политики добился в немалой степени ограничения вольности Крыма в отношении распределения земель. Теперь части русские люди могут покупать землю в бывшем ханстве. А это шаг на пути окончательного освоения этих земель. На фоне головокружительного успеха в Крыму Когда откровенно еще никто не понял, что с этим делать, любые соглашения с бывшим ханством казались приемлемыми. Ведь не так давно Россия еще платила Крыму, пусть и символическую, но все же унизительную дань. А теперь уже и Крым объявляет о своем воссалитете по отношению к империи. Сейчас же Астерман понимал, что условия договора могли бы быть куда как жестче, но государство считало, что война еще не закончилась, и ситуация может обернуться по-всякому. Не веря в собственную армию и ее успех, мешали Астерману вести политическую игру. Исполин, мощнейший великан, которым представляется до сих пор Османская империя, до сих пор многим кажется непобедимым. Огромные человеческие ресурсы есть у турок и тех народов, которые они поработили. Можно набрать немалое количество новых солдат, а еще имеет значение явная поддержка некоторых европейских стран прежде всего Франции. Пусть с ней уже пришлось столкнуться при осаде Данцига, победить. Однако многие русские вельможи считали, что нынешняя Франция непобедима еще в большей степени, чем Османская империя. А этот эпизод у стен Данцига лишь погрешность. Но пусть там, в верхах, считают, как хотят. Главное, чтобы военные делали свою работу и видели перспективы победы, а не удивлялись, казалось бы, неожиданным успехам. Нынешняя русская армия увидела, что турок можно бить и похлеще, чем кого иного. Петру не удалось, но так удастся его племяннице Анне ивановне эстрмана спокойно пропустили на территорию Петропавловской крепости. Он вальяжно дошел к собору, не так давно вновь открывшемуся, зашел внутрь храма, осмотрелся. И все-таки протестантская кирха ближе и по духу, и по разумению для немца. Но красиво дорого и только потом отправился андрей иванович к своему союзнику другому андрею Ивановичу. где находится тюрьма и пыточный астерман знал еще когда то посещал эти места с петром великим словно примерял на себя будущее место обитания Астерман после таких мыслей хотел было три раза плюнуть через плечо чтобы не нагонять на себя такие повороты в жизни андрей иванович рад видеть вас в добром здравии «Что вас подвигло прибыть в наши Палестины?» Вполне приветливо встречал Астермана Ушаков. «Любезный Андрей Иванович, а разве же вам не доставили письмо от меня?» Удивился Астерман. «Мне сообщили, что вы лично едете? Так чего же письма читать, если появляется замечательная возможность лицезреть вас?» Солгал Ушаков. На самом деле, письмо, записку он получил, прочел. Вот только посчитал нужным не реагировать. Во-первых, Ушаков не хотел отпускать Норова. Глава тайной канцелярии готовил документы и жаждал выбить признание, что бригадир замышлял государственный переворот. Вот даже есть мысль взять такое подтверждение от Волынского. Этот деятель наконец сломался и можно подсовывать любые документы. Подпишет. Во-вторых, как он отпустит сейчас Норова, который может рассказать, в каких условиях находился в крепости, а еще и Дыба? За такое обращение и не спросит, особенно если ей будет диктовать вопросы герцог Бирон. Андрей Иванович, есть острая необходимость подготовить известного нам двоим Смутьяна и Бунтаря к выходу на свободу. Словно бы сочувствуя, разводя руками, мол, обстоятельства выше, говорил министр. Мне самому от этого не сладко, но, увы, нужно дело политической важности. Глава тайной канцелярии ничего не ответил, лишь удобнее сел в своем кресле. Ушаков встречал Астермана в своем кабинете, скромном, хотя и нельзя сказать, что запущенным и откровенно бедным. Особенно выделялось светло-серое кресло на французский манер. Оно служило чем-то вроде трона для местного князька Ушакова. Все-таки, как ни крути, но это его вотчина. «Неужели вы пришли ходатайствовать за норова серьезным и строгим тоном спросил глава тайной канцелярии разыскных дел. Улыбка с лица Астермана никуда не делась, между тем благостное настроение подпортилось. Стало очевидно, что Ушаков по первой же просьбе своего союзника отпускать бригадира Норова не собирается. «Но вы же знаете, любезный Андрей Иванович, не уже интересовалась о том, что господина Норова следовало бы отпустить». Астерман явил своему собеседнику елейную улыбку. «Ну, проучили отрока и будет. Более станет думать, что делать и с кем». Ушаков, тяжело задышав, смотрел практически не моргая на своего союзника. Внутри Андрея Ивановича бушевали эмоции, из головы никак не выходила та злорадная усмешка, которая обязательно явит норов, как только ему объявят об освобождении. А как же отомстить за оскорбление, которое прозвучало от этого заносчивого баловня судьбы, взлетевшего за один год до чина-бригадира? Андрей Иванович Ушаков считал, что если он будет тем, кто станет прощать обиды, «Да какой же он тогда глава тайной канцелярии?» «Нет», — после некоторых раздумий решительно сказал Ушаков. «При всем уважении, но нет. И рассчитываю, что какой-то поганец не станет причиной нашего недоверия». Даже Астерману, этому хитрому лису, не удалось удержать улыбку на своем лице. Резко стал хмурым, ведь он, как министр, глава ведомства иностранных дел Российской империи, добился своего. Все. Игра заканчивается, уступки сделаны. Нужно отпускать Норова. Мало ли, как поведет себя его дед. «Любезный Андрей Иванович», — уже с нажимом говорил Астерман, — «сие дело политическое». От того, выйдет ли в ближайшее время из казематов Петропавловской крепости Александр Лукич Норов, или же он здесь останется, зависит, сколь легко мы присоединим Крымское ханство к нашему благословенному государству. «Нет, Андрей Иванович, нынче Норов выйти не может», — припечатывал Ушаков. Загадка посетила голову Андрея Ивановича Астермана. — Вы что, додумались его пытать? — не скрывая возмущения, спросил Астерман. — Выбивали признание о Акрамолина государыню? Ушаков смолчал, оставляя своего собеседника без ответа. Министр Астерман облокотился на спинку стула и на некоторое время закрыл глаза. Такой глупости от своего союзника он не ожидал, и, несмотря на то, что союз с Ушаковым казался Астерману временным явлением, Он уже сейчас принял решение, что нужно некоторым образом дистанцироваться от Ушакова. «И все же, я надеюсь, какой-то выскочка не станет предметом нашей ссоры», выразил надежду Андрей Иванович Ушаков. «Да нет, как можно», отвечал Астерман, будучи уверенным, что ссоры не избежать. Вряд ли получится действовать в деле освобождения Норова и при этом не зацепить Ушакова. Нужно же будет объяснить то, почему при первой же просьбе министра-бригадира не отпустили. Впрочем, это личная обида. Видно же. А еще все же знают, что Норов не убоялся и принял вызов на войну от Ушакова. Если сейчас глава тайной канцелярии отпустит Норова, но Ушаков проиграл, вернуть репутацию будет очень непросто. Дальше разговор не клеился. остерман лишь только искал повод, чтобы покинуть Петропавловскую крепость. Необходимо срочно ехать во дворец. Все говорило о том, что старик Исмаил Бейн на склоне своих лет стал более сентиментальным, чем наверняка был раньше. Вспомнил о родственниках, о дочери и внуке. И остерман понимал, что такие люди, находящиеся во власти своих эмоций и чувств, и действуют соответственно, А что если глава крымского Меджлиса заортачится? Нет, конечно же, последуют приказы армии усилить давление на Крым, и, скорее всего, будет подписан договор, возможно, еще и на более кабальных условиях. Но ведь пока все выглядит настолько замечательно и красиво и правильно для Российской империи. Получается, что крымское ханство словно бы скинуло себя ермо вассалитета перед Османской империей. Вошло в дружную семью Российской империи добровольно, без особого принуждения, тогда и война против османов выглядит как освободительная. А это очень важно, чтобы и дальше боевые действия русских войск не встречали никакого сопротивления со стороны местных жителей. Напротив, чтобы была возможность поднять восстание среди порабощенных народов, прежде всего славянских. И все должны видеть, что альтернатива есть. Вот Крым вошел в состав России на очень даже привлекательных условиях. Скоро Астерман отправился во дворец, спешил своими действиями разорвать союз с Ушаковым. Статсминистру не нужны такие союзники, от которых не знаешь чего ожидать, и которые не уступают даже в малом. И вовсе, в последнее время Андрей Иванович Ушаков ведет себя нерасчетливо, эмоционально. Есть даже признаки, что он медленно, но уверенно сходит с ума. «Государыне нельзя!» — с великим сожалением и даже как будто бы обреченностью указывал самому министру Андрею Ивановичу Астерману Медикус Фишер. «Что с Ее Величеством?» — строго спрашивал министр, догадавшись, что тут что-то неладное. Обычно лейб-медик Фишер был в более благостном настроении, в целом казался жизнерадостным человеком, — Сударь, прошу вас простить, но если вам нужны сведения о состоянии здоровья ее величества, то спросите у герцога. Потупив глаза, говорил Фишер. Снова случился приступ. Сладости, конечно, помогли Анне Иоанновне выйти из того состояния, в котором она пребывала как-то и во время приема во дворце. Однако в этот раз Астерман незамедлительно пошел искать Берона. Фишер хотя бы сказал, что герцог недавно вышел из покоев в и направился в трапезную. — Этот еще сейчас и пить начнет, — пробурчал Астерман, быстро направляясь в сторону столовой. — Тут думать нужно и действовать, а не горе заливать. — Что с Государыней? — без особых прелюдий спрашивал Астерман. — А, это вы? — с поникшим видом, сидя за столом, сказал герцог. Нет, Берон пил не вино или какие-нибудь иные хмельные напитки. Перед ним стояла чашка с очень крепким кофе. Герцог всю ночь не спал, а этот напиток позволял ему оставаться бодрым. Хотя в данном случае скорее нужен был предлог, чтобы уйти из спальни государни. Нужно было что-то выпить. То, что не будет туманить разум, но что между глотками позволяет подумать, или же во власти своих чувств и эмоций самому себе сопереживать. «Присаживайтесь, господин Астерман», — сказал герцог, указывая на стул рядом с собой. Министр, не сводя глаз с герцога, медленно присел. «Она жива?» — тихим и сдержанным голосом, чтобы соответствовать настроению герцога, спросил Астерман. «Пока да. От тебя же старый лист тайной не будет». «Да и такое в тайне сложно будет сохранить хоть какое-то время», — сказал герцог, делая глоток кофе. У Астромана отлегло, что ей Величество жива, но это пока. Однако он терпеливо дождался, пока Берон сделает глоток крепчайшего кофе, предоставляя возможность выговориться. «Началось все с того, что ночью, когда я имел счастье общаться с Государыней, ей стало плохо» вновь герцог сделал паузу посмотрел на кофе но в этот раз совершать еще один глоток не захотел как и в прошлый раз ей тут же подали сладкую воду и вроде бы пришла в себя как и тогда на приеме а потом искренняя слеза сожаления скатывалась по гладкой щеке герцога а потом она схватилась за балдахин вся выпрямилась упала с кровати Я позвал медика, благо, что он не спал, а дежурил, покоев Анну леопольдовна А еще вновь пауза. Даже у терпеливого Астермана сдержанность была на пределе. Он хотел выкрикнуть герцогу, чтобы тот собрался, чтобы прекратил эти нелепые переживания и рассказал, что происходит. Можно сопереживать, можно горевать, но только лишь тогда, когда решены все политические проблемы, связанные со здоровьем государыни они вот так вести себя. Но Астерман сдержался. По настойчивой просьбе Фишера во дворце уже второй день находится молодой медик-бригадира Норова. Этого юношу зовут Ганс Шульц. Вот он и давил на грудь нашей государыни, вернув ее к жизни. Но разве теперь это жизнь? Астерману понадобилось не менее 20 минут, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится государыня. Случился апоплексический удар. Часто после этого люди умирают, но, как видно, некий медик. И опять звучит фамилия Норова. Анна иоановна вновь впала в гликемическую кому. К этому были готовы не только медики, но даже проинструктированы лакеи. Рядом с государем не всегда была свежая сладкая вода. Вот только сердце. Оно у императрицы оказалось также болезненным. Ну или сосуды. Резко подскочившее давление вызвало инсульт. Начались судороги, кривилось лицо. Нынче у нее перекошенное лицо. Правая сторона. Рука, нога. Они не подвластны нынче нашей матушке. Медики говорят, что ее вытянули с того света. И я верю. Я видел, думал, что Аннушка уже и приставилась. Заканчивал свой рассказ герцог. Нынче она уже спит, и рядом с ней тот самый медик, что и спас ее. Словно божественное провидение, что этот молодой Ганс Шульц оказался во дворце. Но, стоит надеяться на лучшее, может так статься, что не поднимется и вновь явит нам свое величие. Астерман сказал то, что должен был сказать. Герцог лишь покачал в отрицании головой. «Андрей Иванович, не сочтите за службу, а за мою просьбу. Съездите в Петропавловскую крепость, заберите оттуда Норова. Спаситель государни, медикус Шульц об этом просил. От награды отказался от тех денег, что я ему сулил, только бы Норова освободили», — сказал герцог. Берон усмехнулся, такой мучительной улыбкой, в которой не было и толики радости. Таким обреченным он не чувствовал себя с того момента, когда Анна Иоанновна отправилась править в Россию, а Берон остался в Митаве, в Курлянтии. Думал, что уже брошен и забыт. «Нам брать пример нужно с бригадира Норова. Сколько ходатайств об его освобождении. В гвардии даже роптали, и Нартов просил об этом». «Вчера под вечер прискакал человек от Демидова с просьбой об освобождении Норва. Теперь вот и медик!» — герцог посмотрел в глаза Астерману. «А у тебя, Андрей Иванович, есть такие друзья? Вот так, чтобы отказывались даже от дворянства и денег, лишь бы только вызволили друга из крепости?» Астерман задумался. «Да нет у него таких друзей». Вся жизнь Андрея Ивановича и его общение с другими людьми — это система сдержек и противовесов, принуждений и временных союзов. А вот друг... Как-то раньше не задумывался Астерман о том, что друзей у него и нет. Пожалуй, что и приятелей так же. Вот только министр как-то и не расстраивался о таком истечении обстоятельств. Нет? Так и не в таком возрасте же их заводить. Я был в Петропавловской крепости... Ушаков не хочет отпускать Норова. После некоторой паузы сообщил Астерман. А возомнил себя? Палачом? Вдруг сбеленился герцог. Государыню неправильно понял. Норова нужно было наказать только для спокойствия великой княжны. Герцог посмотрел на Астермана. Генрих, ты хоть понимаешь, что Норов — это герой, о котором в гвардии только и говорят. Он друг Миниха, он... «Да это же он взял Бахчисарай, и он договаривался с крымскими беями, которые подняли восстание и ускорили войну. Берон даже преобразился. Такого офицера нужно иметь в друзьях, а еще он ну очень интересные проекты предлагает». «Понимаю. Чуть растерялся Астерман от того, что герцог, бывший вроде бы соперником, так разоткровенничался. Еще бы Астерману не понимать». Он как никто иной знал, что интриги могут придумать наверху пирамиды власти, но без исполнителей они обречены на провал. Так э, вы, ваша светлость, коли государы не в состоянии, возьмите бумагу от нее. У Шакову некуда будет деваться, как само собой разумеющееся, говорил Астерман. И вновь слеза потекла по щеке Берона. Ныне императрица не могла писать. Правая рука болталась словно бы инеживая. А может быть, таковой и являлась. Герцог, конечно, умел подделывать подписи Анны иоановны Часто так и происходило. Но теперь могут быть вопросы к тому, кто и что подписывает. «Я выдам бумагу. Но вот что сказать тебе хочу, Генрих». Берон нахмурил брови и чуть приблизился к Костерману. «Ты выполнишь волю государыни? Ты защитишь того, кто нынче растет в очреве Анны Леопольдовны?» «Безусловно, ты не сомневайся», — выпалил Астерман. Конечно же, он лгал, а может и нет. Теперь нужно все взвесить и подумать, что делать дальше, и насколько для Астермана лично и для Отечества в целом, по его же мнению, будет нужно действовать по тому завещанию, что было озвучено на пока еще живущей государни. Может быть, действительно поддержать Анну Леопольду, но окажется более правильным делом, чем кого-то другого вот только благодаря своим связям во внешней политике остерман тщательно отслеживал жизнь еще одного претендента на русский престол и пока сильно раздумывал что и как делать карл петр ульрих галштинский единственный прямой родственник мужского пола внук петра великого женское засилие на троне не нравилось даже остерману да и линия ивана алексеевича то есть анны иоановны также же не казалось министру привлекательной. А еще ему не нравилась идея о том, что к власти может прийти Елизавета Петровна. Даже осторожно Андрей Иванович остерман и тот умудрился обидеть царевну. Но это было сделано лишь в угоду нынешней императрице. А что будет, если поставить дочь Петра Великого на трон? Да она же половину нынешней элиты перережет. Это только кажется, что Лизонька такая вся мягкая, озабочена только лишь вниманием мужским. А характер у этой дамочки еще тот. В реальной истории Елизавета не совершила ни одной казни. Пусть такие решения и были. Астермана сослали, хотя вывели на плаху. Я бы не хотел самолично еще раз ехать в Петропавловскую крепость. И без того мы с Андреем Ивановичем Ушаковым несколько не сошлись во мнениях. Прошу вас, ваша светлость, составить бумагу и отправить в крепость гвардейцев-измайловцев. Астроман задумался. Да, именно так. И тогда гвардия будет знать, что вы, ваша светлость, выступаете за любимчика гвардии и большей части армии, за бригадира Норва. И случись что, то ваше имя в списке тех, против которых можно поднимать бунт, не будет значиться. Ну и будьте любезны как-то к этому сделать и меня причастным. За такой верный совет я бы пошел с вами на сделку. Как показывают события, кто в нужный момент дружит со Стерманом, тот всегда остается в прибыли. Впервые за время разговора Берон искренне улыбнулся. «Примун союз за честь», — лукавил Астерман. «Знаешь, Генрих, вот мы плетем всю свою паутину. И Норф ее плетет. Но почему-то у него она получается доброй. Сколько людей просит за него? А нас? Ну меня. Ведь проклянут же!» — философски заметил Бирон.